Я предлагаю осуществлять этот вид совместной деятельности и реализации общего интереса на двух уровнях. В больших группах от 100 до 300 членов, образующих клубы, и в группах гораздо меньше, около 25 членов, следующих тому же самому принципу, но более напряженно и всепоглощенно. Цифра 300. Произвольно. Важно, чтобы размер клуба обеспечивал осуществление им своих функций. Можно также подумать о возможности создать в клубе несколько отделений. По возможности клубы следовало бы делать смешанными по возрасту и социальной принадлежности, однако лишь опыт в состоянии показать, до какой степени практические соображения способны затруднить подобное смешение. Не исключено, что клубам... Пришлось бы стать относительно однородными, но этот недостаток можно было бы восполнить, устроив дело так, чтобы клубы с очень различающимся составом участников могли регулярно встречаться вместе для обмена взглядами и личного контакта. Клубам следовало бы иметь постоянное место встречи. Им могло бы стать складское помещение или подвал, который нетрудно найти даже в беднейших кварталах, или же школа, церковь, любое другое здание – которое можно было бы арендовать на собранные членские взносы. Собрания можно было бы проводить раз в неделю, и они должны стать встречами для обмена информацией, для дискуссий и выработки планов по распространению идей данного движения. Всем членам следовало бы заниматься соответствующей практической работой, такой как участие в политических кампаниях, организация дискуссионных групп среди соседей и друзей, вовлечение политических лидеров в публичные дебаты, проблемно-ориентированное наблюдение за выполнением общественных функций и за общинной собственностью, забота о людях, стариках, детях и попавших в беду, но не бюрократическими методами, а проявляя к ним участие и поощряя их. Я располагаю огромным количеством примеров того, как множество людей без специальной подготовки, благодаря своему таланту и мастерству, работают с другими и для других так же хорошо или даже лучше, чем специалисты. В качестве одного из примеров я упомяну программу мэра Джона Линсея по реабилитации наркоманов в Нью-Йорке. В соответствии с его программой особо одаренные люди, а вовсе не персонал, состоящий из профессионалов, и упомянутые наркоманы – добились значительных успехов в наиболее важном деле – в проведении воспитательно-терапевтических мер. Группы вели бы собственную культурную жизнь. Имеется в виду демонстрации кинофильмов, обсуждение книг и идей, танцы, музыка, изобразительное искусство – и все это активно, а не потребительски. Особенно важно, чтобы клубы постарались выработать свой собственный стиль, отличный от стиля традиционных политических и культурных клубов. Обсуждение следовало бы вести таким образом, чтобы вопросы прояснялись, а не затуманивались фразеологией и идеологии. В каждом клубе должно быть достаточное количество людей, знающих о наличии языковых ловушек, наблюдающих за тем, чтобы с помощью языка смысл не затемнялся и не идеологизировался, и способных научить других мыслить и рассуждать реалистично. Есть надежда на то, что с помощью такого способа самовыражения вероятность случайного непонимания и сопровождающего его настроя типа нападения-защита значительно уменьшится, и что люди научатся концентрироваться скорее на значении того, о чем они говорят, нежели на собственном эго, пытаясь отстаивать свое мнение так, как будто это флаг, который приходится защищать. Не исключено, что личные контакты за пределами подобных обсуждений будут развиваться в нечто более серьезное, чем это бывает обычно между группами, а, возможно, выльются в то, что принято называть личной дружбой.